Почерк. Бывают сходные, родственные почерки, но одинаковых не бывает. Д.М. Зуев-Инсаров. К каждому понятны выражение «знакомый почерк». Если мы имели возможность ознакомиться с почерком какого-то человека, то, получив от него записку, можем с первого взгляда установить ее авторство. Или наоборот, даже несмотря на подпись, усомниться в авторстве, если форма букв или строк отличается от той, что мы видели прежде. То есть почерк – это своеобразная индивидуальная характеристика, отличающая одного человека от другого. Но если это так, то не существует ли связи этой индивидуальной характеристики с иными особенностями человека, его психологическими качествами? Попытки ответить на этот вопрос предпринимались еще в XVII веке. Ранее эта проблема просто не ставилась вследствие почти поголовной неграмотности. Однако с распространением грамотности – Особенности индивидуального почерка стали привлекать все больше внимания. Так Геота в своем письме Лефатеру от 3 апреля 1820 года писал, «Почерк непосредственно связан со всем существом человека, с условиями его жизни, работы, с его нервной системой, поэтому наша манера писать носит на себе такую же несомненную материальную печать индивидуальности, как и все, с чем приходится соприкасаться». В середине XIX века французским аббатом Мишоном Была разработана специальная наука – графология, призванная выявить связь между почерком и личностью. На эту тему было написано немало книг, выходили специальные графологические журналы, было основано графологическое общество. Благодаря стараниям последователя абата Мишина, графологические идеи распространились далеко за пределами Франции. Проблема почерка занимала таких видных психологов, как Чезария Ламброза, Италия, Вильгельм, Прейер, германии и другие. В нашей стране наиболее известна работа Д.М. Зуева-Инсарова «Почерк и личность», увидевшая свет в 1929 году. Она была неоднократно переиздана уже в наши дни, но свидетельствует о неослабевающем интересе к этой давней проблеме. На чем основывается взгляд графологов? Известный специалист в этой области профессор Г. Шнейдмель, говоря о научных основах графологии, указывает, что поскольку процессы высшей нервной деятельности человека проявляются внешне, то это происходит путем известных волевых актов, концентрирующихся через движение. Психические процессы мы не можем наблюдать непосредственно и познаем их только через органические движения. Если же выражение желания надлежит рассматривать как результат рефлекторного последствия постоянно разыгрывающихся процессов мышления или чувствований, то и через них возможно судить о характерных особенностях человека. Следовательно, движение при ходьбе, выражение лица при разговоре и, наконец, также и упражнения в письме могут быть использованы для изучения внутренних процессов организма. Приведем несколько примеров, выявленных графологами закономерностей. Обращает на себя внимание, что все они построены посредством прямой ассоциации. Например, считается – что мелкий убористый почерк с большим расстоянием между буквами подает человека экономного, даже скупого, не склонного в самом широком смысле к размаху и расточительности. Подобная особенность привлекла внимание еще римлян Ненцветония, составителя жизнеописания римских императоров. Он, характеризуя скупость императора Августа, говорит, что последний писал слова, ставя буквы тесно одна к другой, и приписывал еще под строками. Крупный и размашистый почерк, наоборот, свидетельствует о широте натуры, склонности к размаху в самом широком смысле, некоторой демонстративности поведения. Стремление занять на бумаге как можно больше места прямо трактуется как аналогичная тенденция во всем поведении человека. Особое внимание обращается на крупные заглавные буквы, как наиболее явный показатель стремления к самоутверждению. Подобным образом оцениваются разнообразные особенности почерка наклон нажим высота и ширина букв конфигурация слов формы соединений и так далее насколько обоснованы графологические заключения известный эксперт в области криминологии и судебной медицины се талленге писал никто больше нас не убежден в научном обосновании графологии что было бесспорно подтверждено известными опытами рише и герингкура и последующими бинге Остановимся лишь на последнем примере. Альфред бинге известный французский психолог, не был графологом, а прославился преимущественно своими работами в области создания психологических тестов. Разработанный им в 1905 году совместно с Т. Симоном метод количественной оценки умственных способностей, известная шкала Бинги-Симона, в его усовершенствованном варианте шкала стэнфорд бинге модификация профессора Стэнфордского университета Эл-Термена по сей день является одним из наиболее распространенных методов диагностики интеллекта. Но бинге действительно предпринял в свое время попытку сопоставить результаты собственного теста с данными графологов. Поскольку надежность теста бинге не вызывала сомнений, совпадение результатов должно было послужить весомым аргументом в пользу графологической теории. И такое совпадение было установлено. Сначала группе испытуемых были предъявлены задачи теста бинге и по результатам решения было сделано заключение об уровне их умственных способностей. Затем было дано еще одно задание. Испытуемым предлагалось сочинить и написать от руки любой текст, который затем анализировали графологи. Заключение по результатам графологической экспертизы практически совпало с данными психологического теста. По прошествии многих лет, уже в наши дни, возникла идея объективно проверить этот впечатляющий результат. В качестве оценивающих на этот раз выступали вовсе не эксперты, а обычные люди, которых просили сделать заключение об уровне способности автора того или иного текста. Однако на сей раз тексты, полученные в давнем опыте Бинги, были предъявлены не в рукописном, а в отпечатанном варианте. К удивлению исследователей, оценки оказались довольно точными, почти совпадающими с баллами психологических тестов. А ведь судьи выносили свои заключения – исходя из единственного возможного критерия – содержание текста. По всей вероятности, и графологи, даже не отдавая себе в том обчета, учитывали этот критерий и опирались не столько на особенности написания букв, сколько на интеллектуальную значимость написанного. Таким образом, была поколеблена вера в возможности чисто графологической экспертизы. Так неужели за индивидуальными особенностями почерка не скрывается никакого психологического содержания? Совершенно справедливым является наблюдение, согласно которому почерк заметно изменяется под влиянием перемен в душевном состоянии. Поэтому специалисты довольно точно могут определить, в каком состоянии выполнена та или иная рукопись. Однако делать вывод о том, что такое состояние является доминирующим в душевной жизни данного человека, было бы неоправдано. Несомненно, что для каждого человека характерно индивидуальное своеобразие начертания букв и слов. По ряду признаков специалисты, в частности в области криминологической экспертизы, могут установить, написан ли некоторый неавторизованный текст именно тем человеком, чей образец почерка им известен. Задача графологии – определение того, как отражаются на почерке определенные психологические особенности. В предисловии к уже упоминавшейся книге Зуева Инсарова профессор Н. Иванцов указывал, Сделать это возможно только путем критической обработки весьма большого конкретного материала. И в этом отношении сделано еще пока очень мало. Между тем, только на этой основе могут строиться обратные заключения. На какие особенности характера указывают данные особенности почерка? Задача тем более трудная, что одна и та же особенность почерка может быть следствием различных особенностей характера, подобно тому, как высокая температура куска проволоки может быть результатом нагревания ее на огне или на солнце, пропускание электрических токов, повторных ударов и прочее. Независимые исследования позволяют заключить, что графологические оценки личности не могут быть признаны безусловно достоверными и объективно научными, хотя сегодня графология находит широкое практическое распространение в некоторых сторонах, например, во Франции и в Израиле. Но все еще не располагает, убедительными доказательствами четкого соотношения почерка и личности.